Бедная сифиза. После такого веселья, растратив столько денег с Жаком Ринюпоном, дойти до того, чтобы селиться в такой кунуре и вернуться к трудовой жизни. Ой. Да, право для этого нужно много мужества. Да, от этой комнатки далеко до шикарной коляски, в которой она так недавно заезжала за вами с толпой прекрасных масок. Все были такие веселые, особенно этот толстяк в картонной каске с перьями и в сапогах с отворотами на кривых ножках. Ну такой весельчак! Не не мельница. Ох весельчак! Лучше его никто не сумеет сплесать канкан запретный плод. Надо было видеть его без визой физой. Бедная хохотушка. Теперь, если она и шумит, то лишь когда плачет. Эх вы, молодежь, молодежь! Послушайте, матушка Арсен, ведь и вы были молоды. Да должно быть было. А только, по правде говоря, я себя больше помню, все такое, как теперь. Ну, а как насчет ваших обожателей, матушка? Ой, какие тут обожатели. Во-первых, я была некрасива, а во-вторых, у меня была слишком хорошая охрана. Что же, мать за вами очень строго присматривала? Да нет. Я была в запряжке. Как это в запряжке? Да так, мадмазель. Мы с братом впрягались в телегу водовоза. И знаете, после того, как мы с ним часов восемь-десять катали бочку не хуже пары лошадей, тут уж на ум никакие глупости не шли. Бедная матушка Арсен, какое тяжелое ремесло. Ой, да... Особенно зимой, по гололедице. Тяжело все-таки нам приходилось. Мы подбивали бы шмаки шипами, чтобы не скользить. Хм, каково женщине таким ремеслом заниматься? А? Да просто сердце разрывается. А еще по закону запрещают запрягать собак. Нередко животное счастливее людей. Но что поделаешь, жить надо. Да и знай сверчок свой шесток. Я получила на этой работе болезнь легких, и не по своей вине. Лямка так давила на грудь, что я не могла дышать свободно. Тогда я оставила эту работу и приняла их за торговлю. Я говорю это к тому, что будь у меня красота, до да случай, так я, быть может, была Ой, была бы тем же, чем и другие девушки, которые начинают весело, окончают. Совсем иначе.